Глава 20. Оливия Пайн. До этого. «Мам, ну, пожалуйста, я сейчас описаюсь!» Лив глянула в зеркало заднего вида, взятого на прокат автомобиля. Томми ерзал на сиденье, с показным видом держась за промежность и давая понять, что это не шутка. «Еще немного, и мы подъедем к дому тети Синди. Да терпишь, дружок!» Женщина только что выехала на Мейн-стрит городка Адейр в штате Небраска. Здесь ничего не изменилось. В соответствии с высоким званием главной улицы она представляла собой основную транспортную артерию со строительным магазинчиком, дешёвым рестораном, кинотеатром и вившимся из старых добрых времён и аптекой. В отличие от многих маленьких городков, в Адыре не чувствовалась депрессивная атмосфера. В подавляющем большинстве его обитатели работали на заводе ирригационные системы Адыра. крупнейшим в округе предприятие по производству оборудования для воды. Фабричный городок, со всех сторон окружённый кукурузными полями. Их семья уехала отсюда из-за приговора Дени, став жертвой безмолвного остракизма, выражаемого не столько открытой злобой, сколько шёпотками за спиной. Но потом по Netflixу показали тот документальный фильм, и вся страна зажглась интересом к Даэру, усилив презрение города к Пайнам. Лив меньше всего в жизни хотелось останавливаться там, где ее могли узнать. Но с учетом красного личика и демонстративного ерзаня Томми, у нее не было выбора. В бокалее Паркера туалет был всегда открыт для всех, и она свернула к ним на парковку. «Приехали, малыш, держись». На магазине красовалась новая вывеска, но во всем остальном он выглядел точно так же, как когда Лив была еще маленькой. Отец каждую субботу брал её с собой в паркера и покупал сладости. До тех пор, пока у неё чуть ли в каждом зубе не появилась дырка, и мама не положила этому конец. Лив взяла Томи за руку и быстро прошла внутрь. Но когда она увидела женщину за прилавком, у неё сжалось сердце. Даниэль Паркер тоже не особо изменилась. Оставалась всё такой же добродный, с теми же слишком близко посаженными глазками и вечно хмурым выражением на лице. Не поднимая головы, Лив размашистым шагом направилась вглубь магазина к туалетам, а Томи старался от неё не отставать. Когда она схватилась за ручку двери, та оказалась заперта. Кто бы сомневался. Подожди меня здесь, Томи, я скажу за ключом. Только быстрее, умоляю. Лив подошла обратно к прилавку и выдавила из себя улыбку. Здравствуйте. Вы не могли бы дать мне ключ от туалета? Мой сынишка сейчас Туалет только для покупателей. Элиф на миг умолкла и посмотрела в узенькие глазки Даниэль. Не располагая временем, она сунула руку в большой пластиковый контейнер у кассы, схватила горсть разноцветных карамелек и швырнула их на прилавок. "На 5 долларов минимум", добавила Даниэль. Ещё чуть-чуть, и Лив вышла бы из себя, но вовремя обернулась на Томи, который приплясывал от желания справить нужду. "Сколько стоит вся коробка?" Лив показала на пластиковый контейнер со сладостями. Даниэль напустила на себя такой вид, будто решала в уме сложнейшую математическую задачу, и ответила: "20 баксов". Лив сунула в сумочку руку и припечатала к прилавку двадцатку. "Теперь я могу получить ключ". Растягивая удовольствие, продавщица достала ключ, привязанный шнурком к большому куску пластика, и положила перед собой. Лив схватила его и бросилась к туалету и открыла дверь. Томи влетел внутрь, сорвал штанишки и брызнул струёй ещё до того, как успел добежать до унитаза. А когда закончил, из его груди вырвался громкий вздох облегчения. "Ну что, полегчало?" он кивнул, глядя на Мачу широко распахнутыми глазами. Рив посмотрела на Мачу на полу и стульчике. Стоило бы оставить этой ведьме закасы, но той только это и требовалось. Потом Даниэль всем наперебой станет рассказывать, что они с Томи вели себя в паркери как вандалы. Поэтому Лив всё сама убрала. Она на обратном пути бросила ключ на прилавок. Уже подойдя к двери, она остановилась, вернулась обратно и изгребла огромную коробку со сладостями. Переступив порог, она почувствовала, как ей сверлит спину злобный взгляд Даниэль. "Добро пожаловать домой", прошептала Лив.